«Аббатство, в котором мы находились, представляло собою, можно предположить, наипоследней из оставшихся оплотов величия. Только здесь еще жила древнейшая традиция производства и воспроизведения книг. Однако, а может быть именно поэтому, населявшие обитель люди не хотели больше предавать свою жизнь святой работе переписывания». Они хотели сами создавать новое, хотели дополнять натуру, алкали новизны, гнались за новизной и не могли провидеть. Я смутно ощущал, не умея высказать словами, то, что сейчас твердо высказываю, умудренные прожитыми годами и опытом, что, гонясь за новизною, они приближали крушение своего величия. Ибо если бы новоприобретенные познания, за которыми охотились эти люди, уходили за стены обители, чем бы стало отличаться святейшее место от кафедрального училища или городского университета? Оставаясь же в потаенности, это знание, наоборот, способствовало бы укреплению славы и могущества его хранителей – и не осквернялась бы бесцеремонными обсуждениями. Его бы не захватывали наглецы, у которых нет ничего святого, и которые готовы выдать на поживу беспощадному, да или нет, любую тайну, любые сокровенные секреты. «Вот», — сказал я себе, — «это и причина той немоты, того мрака, которые нависают над библиотекой». Она поместилище знания, однако обезопасить это знание она способна только ценой запрещения. Никто не должен прикасаться к хранимым знаниям, даже сами монахи. Знание не монета, которой нисколько не вредны любые хождения, даже самые беззаконные. Оно скорее напоминает драгоценнейшее платье, которое треплется, и от носки, и от показа. Разве и сама по себе книга, разве книжные страницы не стираются, а чернила и золотые краски не тускнеют, если к ним прикасается много посторонних рук? Неподалеку от меня сидел пацифик Тивалийский. Он перелистывал старинную рукопись, листы которой разбухли и слепились между собой — Чтобы их разлепить, он постоянно смачивал во рту указательные большой пальцы, и от его мокрых прикосновений страница всякий раз уминалась, теряла свою упругость, и отделить ее можно было только загибая, подвергая лист за листом беспощадному воздействию воздуха и пыли, которые отныне все глубже будет вгрызаться в тонюсенькие морщинки, возникающие от малейшего нажима. Затем новообразовавшаяся плесень поселится там, где слюна, перешедшая с пальцев, умягчила, но вместе с тем и занесла заразу на угол страницы. Как переизбыток нежного чувства обычно ослабляет и портит воителя, так переизбыток владельческой любви и любопытства приводит к тому, что книги получают заболевания неминуемо губящее их. Какой же выход был возможен — не читать книги и только хранить их? Справедливы ли мои рассуждения? Что бы сказал на это учитель? Невдалеке от меня сидел и трудился рубрикатор — Он только что окончил полировать телячью шкуру пемзовой колодкой и теперь наносил на нее слой мела, готовясь втереть его в пергамент губкой. Другой монах с ним рядом, Рабан Толецкий, прикрепив пергамент к доске, накалывал на его полях по правой и по левой сторонам очень маленькие симметричные ямки, которые после соединял с помощью металлического стилоса паутинными горизонталями. Через некоторое время эти белые страницы должны были заполниться ярчайшими рисунками и чертежами и страницы готовились стать похожими на реликварии, на драгоценные оклады, блистающие цветными каменями, врезанными щедрой рукой в поверхность листа, которая скоро покроется богоугодным священным писанием. «Эти два моих собрата, — сказал я себе, — вот в эти минуты обретаются в их собственном земном раю. Они производят книги, почти что повторяющие те, которые неотвратимо истребятся безжалостным течением времен. А значит, продолжал я сам с собою, библиотеке не может угрожать ни одна из существующих на земле напастей, ибо она живет, самовозрождается. Но если она живет, что мешает ей открываться каждому, кто приходит за наукой? Ведь тогда ее благополучию ничто не может угрожать, во имя чего в таком случае изводится бенций и, по-видимому, изводился венанций. Я чувствовал, что мысли мои сбиваются, мнутся, я чувствовал также, что мысли подобного рода не приличествуют послушнику, чье дело со старанием и покорностью соблюдать правила, а не переосмысливать ход вещей и что этого не следует делать ни ныне, ни впредь, ни когда-либо до самого конца служения, чему я неуклонно исследовал до глубокой старости, не выдвигая и не разрешая новых вопросов, в то время как окружающий меня мир все глубже и бесповоротней опускался в пучину кровавой смуты и невиданных безумств. Было... Время утренней трапезы и я отправился на кухню, где повара ко мне благоволили и оставляли лучшие куски.